Глава 75. -я. Заколдованный круг. Мы всюду узнаем родные черты. Нашу историю можно читать с любого места и даже в обратную сторону, от конца к началу. Декабрист Поджио, его называли «светлая личность», получил 20 лет каторги, вернулся из Сибири в 1859 году, оставил мемуары, записки декабриста. Там есть сильное место. Перед судом истории Николай стоять будет не один. Стоять будут и все эти государственные чины, присутствовавшие при зарождении его царства, Николай был не ни более и не менее как бригадный командир, свыкшись с таким скромным званием. Мог ли он приобрести опыт в делах высшего управления? Имел ли он малейшее влияние на тогдашние умы? К какому кругу или сословию они не принадлежали? Вы приняли скромного бригадного командира в свои объятия, Возвели его на престол и своим низкопоклонством, потворствуя закравшимся уже дурным наклонностям, дали им развиться, упрочиться и дали возможность сделать из него того Николая, который так долго тяготел над Россией, над вами самими. «Николай был, повторяю, вашим творением. В нем отражаются ваши опасения, надежды и прочее». Трудно решить вопрос, кто из вас кем руководил, он ли вами или вы им. Вы шли с ним рука об руку, путем произвола дошли до бесправия, до бессилия, до бесславия России и собственного вашего и его. Иди он с нами путем права, мы повели бы его к славе России». «Мы хотели ограничения его власти, вы же ее расширение, вы начали его отравление, упрочив его власть. Он покончил его. Вашим путем он медленно пошел на смерть, нашим же пошел бы он к бессмертию». Поджо писал это, думая исключительно о Николае Первом, Но когда в середине XX века Лотман это цитировал, разве он мог не думать о семинаристе Джугашвили? А когда автор этих строк в самом конце 20 века цитировал Поджо по книжке Лотмана, то, конечно, рассчитывал, что читатели подумают о Ельцине. А когда люди сейчас читают этот текст... Легко догадаться, о ком они думают. Согласитесь, это же очень наглядный пример того, как время меняет восприятие одного и того же текста. Мы вчитываем свои знания, представления и опыт в старый текст и бормочем «классика всегда современна». А при чем тут классика? Дело не в эпохе античность, средневековье, возрождение и прочее. Дело не в гениальности автора. Поджо уж точно не гений. Дело в честном описании. Человек не меняется, и в честном описании всегда узнает себя. И в событиях древности узнает себя, и в анекдотах, и в мифах. Даже рэперы, которых все еще считают дикарями, чтобы сказать о себе, поют про икара, не находят лучшего образа для человека, который высоко взлетел, а толпа ждет, что он опалит крылья и грохнется у них на глазах. Пушкин пишет Моцарта и Сальери. О себе. Да и возможно ли так потрясающе сильно писать о том, чего не пережил, перестрадал сам? Сальери называет Моцарта «гуляка праздный». Гуляка — весельчак, праздный — бездельник. А Моцарт совсем не весел, мрачен и непрерывно работает, торопится, пишет днем и ночью. Слова убийцы не совпадают с реальностью. Сальери, ты что-то мрачен. Моцарт, бессонница, меня моя томила, И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня я их набросал. Где ж тут гуляка праздный? Где весельчак? Булгаков пишет последние дни, Пушкин, О себе и Мольера о себе а потом наивно огорчается, что все все понимают, значит, и цензоры поймут, что это не про Пушкина и Николая, не про Мольера и Людовика, а про Булгакова и Сталина, про предметы общего ужаса. Да уж, дураков нет. Вообразите, что чувствовали слушатели Бориса Годунова, когда Пушкин... Без разрешения читал, как патриарх советует выкопать убитого царевича и привести в Москву, в доказательство, что царевич мертв, а значит, Гришка самозванец. Царь-убийца бледный слушает это и подструится по его лицу. Один из слушателей вспоминает, что при чтении некоторых сцен Волосы у них подымались дыбом, мороз по коже. А потом... А потом кто-то донес Бенкендорфу. Пушкин читает неразрешенную пьесу о цареубийстве. А на троне? Николай Палыч — сын убитого Павла I. Неудобно как-то. А еще в пьесе «Убит царевич». А еще убитый вдова и сын царя немноговато ли будет?